Глава 33. Символ со скрытыми последствиями. Внимательно вглядываясь в одинистые глаза ведьмы. Я, может, и не самая умная, но даже мне понятно, что дело тут нечисто. Исходя из того, что я знаю про нити провидения, даже сами провидцы стараются лишний раз не тревожить их. Не думаю, что старуха и стрель — та, которым не стоит прислушиваться и верить безоговорочно. Да я бы эфире не позволила настолько глубоко копаться в моих нитях. Даже умея она это, и, разумеется, не зная я о том, что она кажется, замешана во всем, что тут творится. Проклятие! Выходит, в моей жизни вообще никому верить нельзя. Впрочем, нет, не так. Талю можно, мы хоть и знакомы всего ничего, но я чувствую, что он на моей стороне и не предаст, фамильяр же. «Нет, я не могу». «Почему нет?» — искренне удивляется старуха. «Ты же сама хотела от него избавиться». «Так вот он, шанс. Прямо перед тобой. Возьми и пользуйся». Я свожу брови и прислушаюсь к внутренним ощущениям, понимая, что нет. «Точно не так». «Вот, значит, как выходит тот шрам, что ты оставила на своих нитях». Доказал тебе, что все это ошибка. Решила дать себе второй шанс? Я не понимаю, о чем вы говорите, начинаю нервничать. Но я совершенно точно не могу позволить вам копаться в моей голове и разрывать нити, неважно, с кем они меня связывают. Интересно. Истрель усмехается. Значит, считай, что твоя безопасность такой цены не стоит? А вот теперь я окончательно запуталась. К счастью, Истрель поясняет. Ты выглядишь так, будто собираешься сделать что-то для этого мужчины. Похвальное и альтруистическое стремление. Но уверена ли ты в том, что он того заслуживает? Вовсе нет, горячо заверяю я. Я делаю это ради сестры. Ну-ну, хмыкает истрель. — Ладно уж, изменю условия. Ты принесешь мне первый цветок с дерева Роу, который традиционно подарят вам с этим мужчиной на свадьбу. Все еще, смущаясь от того, что, сохранив нити, меня будто еще крепче приматывает к каларду. Я краснею, затем крепко задумываясь о том, какой подвох может крыться в этой просьбе. Насколько я знаю, цветок Роу скорее символ и добрая примета. Есть ли в нем магическая сила, я не знаю. Да и, говоря откровенно, в мою первую жизнь цветок так и не распустился. Учитывая, что я иду по той же дорожке, нельзя надеяться, что второй раз будет по-другому. Я же только с моста себя скинуть не дам. Кроме того, у меня мало времени, если я еще хочу найти фиру. Может, и не будет у меня никакого дерева роу, тем более с цветками а безопасное место, чтобы выйти из тела, нужно уже сейчас. Проклятие. Хорошо. Ну вот и умничка. Тебе туда. Располагайся и будь как дома. Старуха указывает на кресло, которое я не сразу замечаю среди многочисленных товаров лавки. Приготовить целебный отвар? Нет, спасибо. Так, ну если Таль направил меня именно в эту лавку, здесь должно быть безопасно, так? «Жуть какая! Это же мой первый выход из тела с тех пор, как...» Закрываю глаза и ныряю в вязкую черноту. Сперва ничего не происходит, но после я начинаю видеть сквозь закрытые веки и плавно отделяюсь от своего тела. Сработало. Старуха стрель подходит ближе, задумчиво наклонив голову. Я задерживаюсь ненадолго, чтобы посмотреть, что она будет делать. Хозяйка лавки просто рассматривает меня. Странная такая. Мне точно безопасно тут спать. Надо же, ее голос звучит будто из-под воды. Такой быстрый выход. Девочка куда талантливее, чем можно было подумать. Решив, что это может означать, что угодно, я плыву к двери. Как я уже знаю из лекции, материализованной форме энергии, той, что мы можем видеть, необходима помощь в преодолении таких препятствий. Мне сейчас. Нет. Оказавшись на улице, сразу нахожу Таля. Теперь он выглядит немного иначе. Я вижу мир темнее, будто бы лишенным красок, а мой фамильяр, оборот яркий. Шерсть белая и словно светится изнутри голубым. Глаза большие, насыщенного лазурного цвета. На шее не весть откуда ошейник с мощным медальоном. Ого! Когда я смотрю на него обычным зрением, Я его не вижу. Интересно, откуда? И что значит? Ты долго возилась. Все нормально? Таль лишает меня возможности задать вопросы. Она уговаривала разорвать связь с Салардом. Тебе хватило мозгов отказаться? Конечно, я же не совсем дура. Что попросила взамен? Ну, я смущаюсь, но все же решаю ответить. Первый цветок рул. Шерсть кота встает дыбом. Он медленно моргает, а потом закрывает глаза. «Плохо. Ладно, идем разберемся с этим позже. Я уже нашел нить». «Но почему? Разве эти цветы не просто символ?» «Просто. Но ну, если символ попадает к сильному магу, кто знает, что он может сделать с ним. Это моя вина. Нельзя было пускать тебя одно». Впрочем, если бы я вошел, она бы точно обо всем догадалась. «О чем?» «Ошейник, видишь? Понимаешь, откуда?» э, «Нет». Таль почти по-человечески вздыхает. «Позже. Мы пришли. Давай узнаем, почему твоя сестра ведет себя как стерва, спровоцировала твое первое убийство, совершила покушение на наследника Хартмариана. Она точно там?» «Да и не одна». Нас заметить не должны. Держись рядом и пытайся меньше чувствовать. Если бы у меня было горло, я бы сглотнула. Что-то мне подсказывает, я пожалею о том, что сейчас узнаю.